Глава 3. Я не любила наш столичный дом. Он всегда казался мне излишне помпезным, а после смерти отца из него будто ушла жизнь. Что толку возвращаться домой, когда знаешь, что тебя там не ждут? Я любила свою мать, но наши отношения были всегда с лёгкой толикой прохладцы. Мы не делились секретами, не обсуждали ничего из того, о чём обычно говорят мать и дочь. Траур по отцу давно минул, у матушки было много ухажёров. Она имела вес в обществе, а я училась и дома бывала только на летних каникулах и в период зимних балов. Слишком редко, чтобы отношения потеплели. С отцом было не так. Демиан Лерьер был одним из сильнейших магов. С ним считались магистры тьмы и света, но это не мешало ему быть любящим отцом. Овы, у него так и не родился долгожданный сын. Была только я, и принесла ба своему мужу ещё один титул. Громкий титул. Что скрывать? Каким бы сильным магом ни был отец, это не спасло его от наёмного убийцы. Кому была выгодна его смерть? Многим. Матушка предпочла не искать истину. а спасать свою жизнь. Меня же отправила в колледж подальше от чужих глаз. Поэтому особой радости от возвращения домой я не испытывала. Матушка заметалась по комнатам, подгоняя прислугу, а я обессиленно села на диван в гостиной и замерла. Мне надо было поговорить с ней, узнать, что ей известно о аресте Анри. Полли, ты здесь? Появилась она в дверях. Ты бы прилегла, вставать рано. Не хочу, качнула головой. Матушка, куда мы так торопимся? Я знала ответ, но хотела услышать от неё. Ладно, давай поговорим. Мама села напротив. Её красивые светлые волосы растрепались. В детстве я всегда жалела, что мне достались тёмно-русые, локоны, как у папы, а сейчас наоборот радовалась. Она ломала в руках веер этот неотъемлемый аксессуар любой светской дамы. Мама, молчание затягивалось. Послушай, Полли, наконец сказала она. Я разорвала твою помолвку с Андреем и Раном. Что? Я даже с дивана подскочила. Зачем? Разве ты не понимаешь? Мать тоже перешла на повышенный тон. Я знаю, к тебе приходил главный дознаватель, Симона сообщила мне. Полина, я не хочу, чтобы ты отправилась за этим юношей в пропасть. Как я могла подумать, что наследник Вейранов окажется убийцей, хотя его отец, что его отец тоже был на особом счету у тайной службы, закончила матушка. На особом счету? Вот теперь я ничего не понимала. Да, старший Вейран всегда был несколько волонодумен. Какое-то время ему это прощали, пока он не стал опасен, а затем мягко предупредили. Он тогда надолго покинул столицу. Видимо, дурное зерно проросло в старшем сыне. Не говори так, воскликнула я. Анри не мог убить магистра Таймуса. Он сделал это Полли. Сняты магические слепки. Всё говорит об одном. И Анри был у тела Таймуса, когда того нашли. Слышишь? Это ничего не значит. Это значит Что он убийца, Полли, и ты, как его невеста, попадаешь под подозрение. Поэтому нам тоже лучше какое-то время здесь не показываться. Всё утихнет, успокоится, и я постараюсь как можно быстрее найти для тебя более достойного супруга. Я не выйду замуж за другого, едва не закричала я. Не обсуждается, отрезала мать. Хочешь и вовсе остаться старой девой. Тогда лучше сразу вступи в орден пустынниц. Не факт, что на тебе вообще кто-то теперь захочет жениться. Я люблю Анри. Разлюбишь. Да что с ними со всеми, безумие. Хотя я понимала, в чём дело. Мать никогда не любила отца. Это была просто выгодная партия. Как она могла знать, что это такое, когда не можешь жить без любимого? А я не могла жить без Анри. Да, глупо. Но это было так. Иди спать. Мать поднялась с дивана. И как семья Анри отнеслась к разрыву помолвки? Спросила я. Какое мне дело? Они теперь в опале. Думаю, собираются так же быстро, как и мы. У них еще младший сын. Надо подумать о нем. Я никуда не поеду. Решение показалось простым, как никогда. Не поеду, и все тут. Я должна быть рядом с Анри. Что бы ни решил суд. поедешь. Мать, как и мадам Симона, не терпела отказов. Нет. Послушай. В её серых глазах мелькнула тоска и усталость. Если я и тороплю тебя с отъездом, то только для твоего же блага, Полли. Дознаватели уже взяли тебя под прицел. Думаешь, они оставят тебя в покое только потому, что ты Лериер? Нет, не оставят. Ты отречёшься от своего Анри. После первой же пытки Поидки. Перед глазами всё поплыло, в горло подкатила тошнота. Нет, нет. Иди к себе. Собери то, что действительно нужно, печально сказала матушка. Мы уезжаем надолго. Я поднялась и медленно пошла к лестнице. Какая-то часть меня сейчас умирала. Наверное, та девочка, которая училась в колледже магических искусств и мечтала выйти замуж за лучшего парня на свете. Её больше не было. Осталась я незнакомая, непонятная, пустая. В моей комнате привычно горели светильники, повсюду были вещи знакомые с детства. Кровать под бежевым покрывалом казалась чужой. Чужими были книги, расставленные на полках. Это была комната девочки, но не взрослой девушки. Куклы с вытаращенными глазами в которых я никогда не играла. Забавные картины на стенах. Я открыла сумку, что захватила из колледжа, выложила книги, оставила шкатулку, огляделась по сторонам. В том, что не поеду с матерью, я уже не сомневалась. Взгляд цепко выхватывал детали. Нужно взять пару смен белья, несколько приличных платьев. Магия поможет всё это вместить. Украшения, Заколка, которую когда-то подарил отец, медальон с портретами родителей, деньги. Увы, слишком мало, но всегда можно будет продать драгоценности. Я собиралась быстро. Слуги не беспокоили меня. Матушка руководила совсем другими сборами. Сумка была готова, но дом стоял на ушах, а потому мне не уйти незамеченной, и я позвала служанку. Она помогла мне раздеться и лечь. Матушка приказала отдохнуть. Что ж, я послушная дочь. Постепенно шум затих. До рассвета оставалось около часа или чуть больше. Когда я поднялась и спешно оделась, захватила сумку. Теперь главное, чтобы никто не увидел. Выглянула в коридор. Никого. Можно было применить магию, чтобы скрыть своё присутствие, но на неё с реагирует охранное заклинание. А этого я желала меньше всего, поэтому отказалась от этой идеи. Тихонько прокралась к лестнице и быстро спустилась вниз. Выйти через центральный вход значит попасться на глаза охране. Охранников у нас было не так много, мы больше полагались на магию, но у входа дежурили всегда. Я свернула к кухне, здесь было темно и тихо. Немного побродила по узким коридорчикам и оказалось, у заветной двери во двор с хозяйственными постройками миновала его так стремительно, будто за мной гнались демоны, и добежала до калитки, которой пользовались слуги. Она была заперта. На этот раз выбирать не приходилось. Я применила магию и выбежала на улицу. Кинулась прочь, но прежде чем свернула за угол, увидела, как к дому подъезжает несколько чёрных экипажей. Неужели за мной? Ускорила шаг, а стоило свернуть, побежала, быстрее, быстрее. Юбка путалась в ногах. Я подхватила её, стараясь ускорить шаг. Ну же. Вот только куда идти? У меня не было никого, кто бы спрятал, помог. Нужно скрыться, переждать. Я поплутала ещё немного, пока не замерла перед дверями постоялого двора. Вывеска гласила: Приют путника. Само здание выглядело не особо уютно: серые стены и крыша, чуть запылённые окна. Зато вряд ли кто подумает, что наследница лерьеров решит спрятаться в таком захолустье. Поэтому я набралась смелости и вошла. Внутри оказалось жарко, даже душно. Я огляделась в смятении. В общем зале было малолюдно. Трое мужчин сидели за дальним столом, и накачивались спиртным. Остальные, видимо, спали, всё-таки час был поздней. Чем могу помочь, юная леди? окликнул меня высокий мужчина с объёмным брюшком, которого я поначалу не заметила. Здравствуйте, откликнулась я. Мне нужна комната на неделю, может, две. Тогда вы пришли по адресу, широко улыбнулся хозяин. Можете звать меня дядешка Дон. Думаю, вам нужна одноместная комната. Да. Это будет стоить 2 серебряных за день. Хорошо. Сейчас мне было всё равно, сколько стоит комната. Хотелось где-то приклонить голову и немного отдохнуть. Поэтому я безропотно пошла следом за хозяином вдоль узкого коридора. Из-за некоторых дверей доносился богатырский храп, за другими было тихо. Наконец мы добрались до предпоследней двери. И дядешка Дон повернул в замке ключ. Прошу, юная леди, Мартина, ответила я. Моё имя Мартина. Вот и познакомились. Взгляните, в комнате есть кровать, шкаф, стол и стул. Даже зеркало есть старинное. Всё, что нужно девушке ваших лет. Уборная за дверью, подогрева воды нет. уж не обессудьте. Разве подогрев воды это беда? После ареста Анри я знала, как выглядит настоящая беда. У неё глаза главного дознавателя магистрата, а голос директора Симоны или мамы, который твердит: "Забудь". Но я не желала забывать, поэтому свернулась клубком на чужой кровати, пропахшей сыростью, и дала волю слезам. Слёзы лились ручьём, вымывая из сердца боль. Становилось немного легче. Но затем горечь снова накатывала волной, и я захлёбывалась плачем. К утру обессилев от горя, я уснула. Когда проснулась, время перевалило за полдень. Хотелось есть, несмотря на опустошение, организм требовал своего, и я заставила себя подняться с кровати. Зеркало отразило далеко не радужную картину. Возникло ощущение, что на лице остались живыми только глаза. Щёки пылали лихорадочным румянцем, под глазами залегли тени. Заставила себя умыться, а затем вышла в общий зал. Сейчас здесь было куда многолюднее, чем ночью. Люди веселились, смеялись, обсуждали последние новости. "А, мадмозель Мартина", заметил меня хозяин. "Желаете отобедать?" "Да, пожалуй", ответила я, хотя при мысли о еде только затошнило. а затем заняла место в дальнем углу, чтобы лишний раз не попадаться никому на глаза. Подавальщица, девчонка лет четырнадцати, поставила передо мной тарелку с аппетитным рагу, чай и булочки. Я взялась за вилку. Поначалу не прислушивалась, что говорят за соседними столиками, но знакомое имя привлекло внимание. «И все-таки гибель таймуса слишком загадочна», говорил молодой человек лет двадцати пяти. Ни за что не поверю, что этот парнишка-гвардеец действовал один. А может, не он, спрашивал его друг. Говорят он: "Ну сам подумай, Таймус сильнейший маг, а этот парень вчерашний курсант. Он что, совладал бы с магистром? Да и зачем ему?" "Нет, Пит, тут нечто другое. А мой брат служит в городской тюрьме", вмешался в разговор третий. "Парень этот не признаётся ни в чём. братъъ сказывалъ весь арсеналъ дознавательскій разрешённый магистратом на него перевели ничего сегодня главный дознаватель поехалъ к магистрамъ тьмы и пустоты за разрешением на использование запрещённыхъ методовъ вилка выпала изъ моихъ рукъ я отодвинула тарелку кинула хозяину плату за обедъ и пошла прочь ноги дрожали я почти не понимала куда иду Но вместо того, чтобы вернуться в комнату, вышла на улицу. Сегодня было ветрено. Ветер тут же растрепал волосы, незащищённые шляпкой, а я всё шла и шла. Мне надо было поговорить хоть с кем-то, с кем угодно, кто мог помочь. Пойти к родителям Андри посреди белого дня это равнялось бы самоубийству. Растаянная служба наведалась и в коллеж, и ко мне домой. Значит, за их домом следят, и только ночью. Ночью можно было бы попробовать, и я побрела без определённой цели, не глядя по сторонам. Надо же, магистр Таймус погиб, а в столице ничего не изменилось, будто и не было его, будто светлая башня не осталась без хозяина. О том, что случилось непоправимое, можно было судить только по разговорам людей. Я прислушивалась к ним в надежде узнать хоть что-то, но слышала только досужие домыслы. Кто-то считал, что Анри виновен, кто-то, что за ним стоят другие личности. Уверенных в его невиновности не находилось. Уже ближе к вечеру я свернула в один из скверов, без сил упала на скамью и просидела, пока не стемнело. К дому Вейранов шла очень медленно, постоянно оглядываясь надо прокрасться к заднему входу, а затем попросить слуг проводить меня к хозяевам. Хотелось верить, что они не откажутся меня принять после того, как матушка разорвала помолвку. Когда осталось только пара поворотов, напустила на себя морок, элементарное заклинание, которое по зубам любому сыщику, но от простых людей защитит. Я стала прогуливаться вдоль забора, приглядываясь к каждому встречному. В окнах горел свет, значит, хозяева дома не убежали в панике из столицы, как собиралась моя мать. Наконец я заметила почти скрытую зеленью калитку, в последний раз огляделась по сторонам и дёрнула на себя. Ожидаемо закрыта. Привычное заклинание на замок, и меня тут же втащили внутрь два дюжих молодца. Кто «Что надо?» — рявкнули в лицо. «Я Полина Лерьер», — пробормотала в испуге. «Невеста Анри Вейрана». «Мадемуазель Лерьер», — старший из охранников отпустил мой локоть. «Но что вы здесь делаете?» «Хочу поговорить с графом Вейраном и его супругой», — ответила я. «Если вы не верите, кто я, они подтвердят». «Что ж», — кажется, мне удалось поколебать решимость охраны. «Идите за нами, мадемуазель Лерьер». мы миновали узкую дорожку, ведущую к дому, попетляли по коридорам. В отличие от моего дома, здесь царило оживление совсем иного рода. Все в особняке вея Иранов будто готовились к войне. Что происходит? спросила я у охранника. Нам угрожают, ответил тот. Требуют, чтобы мы немедленно покинули столицу, иначе ответим за грехи Мисье Анри, только не на тех напали. Зуба обломают. фыркнул второй парень. «Сюда, мадемуазель, и подождите минуту. Я о вас доложу». Я очутилась в уютной гостиной, залитой искусственным светом. В воздухе витал запах мяты, окна наглухо закрывали тяжелые шторы. Я присела на край софы, но почти сразу же поднялась на ноги. В дверях появилась мать Анри, графиня Анджела Вейран. Она была чуть старше моей мамы, но при этом ее отличало настоящее величие которая не знала возраста. Именно такой, графиня Анжела, и врезалась в мою память, с горделиво расправленными плечами, идеальной осанкой и колкой полуулыбкой на губах. Сильная женщина, которая знала, чего хотела от жизни и не собиралась склоняться перед трудностями. "А вы?" она взглянула на меня свысока. "Мне казалось, мы с вашей матушкой выяснили всё, мадмуазель Лерьер". и нам больше не о чем разговаривать. «Я знаю, что матушка разорвала помолвку», — тихо ответила я, отступая перед великой силой этой женщины, но я не давала на это своего согласия. «Я люблю Анри и по-прежнему желаю стать его супругой». Взгляд графини немного потеплел. Она будто сняла маску и стала заметна неизбывная усталость. Сколько бессонных часов она провела! вряд ли меньше меня. Её старший сын мог в любой момент проститься с жизнью. Анжела знала об этом и всё равно держала себя в руках так, что никто не видел её боли. "Я рада это слышать", ответила она. "Андрей всегда говорил, что ты лучшая из всех, кого он знает. Мне казалось, что это блажь влюблённого мальчишки, но, видимо, я ошиблась. Зачем ты пришла, Полли?" Не хотелось бы, чтобы тебя здесь видели. Ко мне уже приходили дознаватели. Думаю, они хотят и меня арестовать, но я сбежала. А к вам пришла потому, что мне никто ничего не говорит. Я не знаю, что с Андри. Не знаю, что там произошло. Я с ума сойду. Непрошеные слёзы обожгли глаза. Я постаралась незаметно смахнуть их, но Анжела, конечно же, всё заметила. Тише, тише, девочка, она обняла меня за плечи и усадила обратно на софу. Мы тоже ничего не знаем. Может, нам известно чуть больше? Только толку от этого нет. Ну хоть что-то, взмолилась я. Хорошо, я постараюсь. Анжела сжала в кулачке белый кружевной платочек. В тот день Анри ушёл на службу, как обычно. Должен был вернуться ближе к вечеру. Мы попрощались. Я тоже проснулась рано, как знала. Графиня замолчала. Минуту или две она сидела неподвижно, а я не решалась заговорить. А потом, уже после полудня, наконец она собралась с мыслями. Зазвонил колокол. Я тут же поняла, что с Анри что-то случилось. Конечно, не думала, что такое. Ведь Таймус не жаловался на здоровье. Мой супруг тут же поехал на место происшествия. Там сама, понимаешь, всё было отцеплено. Но у нас много друзей в магистрате. Анри уже там не было, а Виктору сказали, что сын убийца. Готова поклясться, Полли, прошло не более получаса. Как можно за полчаса выяснить всё доподлинно, если в кабинете были только Таймус и Анри? Видимо, поэтому все так и решили, тихо сказала я. Раз посторонних не было, Полли, Это могло быть что угодно: заклинание или сущность, или кто-то сумел-таки выбраться незамеченным. Мы столько всего передумали. Сейчас Виктор опять разговаривает с бывшими коллегами. Он ведь тоже долгое время служил в отделе дознания. Да, я не знала, качнула головой. Думала, что он военный, как и Андрей. Нет, но одно время Вик работал в тайной службе. Так вот, За эту пару дней мы подняли всех, кого могли. Но мне кажется, милая, что кому-то очень надо избавиться от Анри. К сыну никого не пускают, даже защитников, никого. Я даже не знаю, жив ли он. И анжела прижала платочек к глазам. Жив, уверенно ответила я. Он нужен им для суда. Графиня склонила голову. В эту самую минуту распахнулась дверь в гостиную, И в комнату ворвался отец Анри. Увидел меня и замер с таким выражением на лице, будто перед ним была змея, а не человек. "Вы?" спросил холодно. "Чему обязаны?" "Успокойся, Виктор." Анжела поднялась мужу навстречу и взяла его за руки. Полли пришла сказать, что мадам Лерьер отменила помолвку, без её ведома. Она, как и мы, не сомневается в невиновности Анри. Похоже, Виктор не поверил. Но внимание на меня обращать перестал. Я говорил с Корьеном. "Отрывисто сказал он. Тем служащим из отдела дознания, помнишь? Иногда такие бумажные крысы знают больше, чем иные высокопоставленные личности. И что? В глазах Анжелы читалась надежда, ничего хорошего. Такое чувство, что в отделе дознания прекрасно знают, что Андрей невиновен, но им нужно назначить кого-то виновным, а он подходит лучше других". Но почему никто ничего не делает? воскликнула Анджела в отчаянии. Потому что после убийства Таймуса в столице сложилась неспокойная обстановка. Магистр мёртв. Надо дать людям виновного в его смерти, а не расписываться в своей беспомощности. Я не знаю, что с этим делать. Анджела Карьен настоятельно советовал уехать и отречься от сына ни за что. Я тоже так ответил, вздохнул Виктор, но хотел бы, чтобы вы с Филиппом действительно на время. Нет. Виктор не стал спорить. Было совершенно ясно, что графиня не отступит. Я тоже в этом ничуть не сомневалась. Что ж, пусть так, повторил он. Вдруг за окном раздался шум. Что это? обернулась Анджела. Я первой подбежала к окну, Она отдвинула тяжёлую портьеру и увидела огни, множество огней, которые стекались к особняку с окрестных улиц. Родители убийцы, слышались разрозненные крики: "Горите в вечном пламени! Полочи, непростим!" Что они делают? прошептала я. Это ведь безумие. "Покаятесь!" кричал кто-то. "Признайте, что ваш сын чудовище!" Отвечать должны все. Тебе надо уходить. Вся растерянность Анжелы мигом исчезла, и она схватила меня за руку. Прислуга выведет тебя через тот же ход, которым ты вошла. Анжи, тебе стоит уйти с Полиной, нахмурился Виктор, словно решая что-то. Без тебя передо мной снова была не сломленная горем женщина, а гордая графиня. Ни за что. Я давала тебе брачный обед, и не нарушай его тогда поспешим полли не должны застать здесь это наша битва первые камни полетели в окна но охранные заклинания отбили их и мы услышали только глухой стук полли анжела сжала мои руки я верю ты любишь нашего сына послушай если вдруг ты увидишь его раньше нас скажи что мы очень сильно его любим гордимся им И ни за что не поверим в его вину, скажу, пообещала я. А если вы встретитесь с ним раньше, передайте то же самое. Жерар громко позвала Анжелу, и в комнате появился один из моих недавних провожатых. Выведи девочку и проводи до где ты остановилась. На постоялом дворе, ответила я. До постоялого двора. Филипп ещё не вернулся, хотя это, наверное, и к лучшему. Если увидишь его, уведи. Слушаюсь, госпожа, склонил голову Жерар. Следуйте за мной, повернулся ко мне он. Я не сдержалась и обняла мадам Анжелу, кивнула её супругу и побежала за Жераром. Ступеньки лестницы словно пролетали под моими ногами, а когда мы выбежали на улицу, в воздухе плыл запах гари. "Сюда скорее", скомандовал Жерар. "Надо поторопиться, мадмоазель". чтобы внутри усилили охранные заклинания. Я бежала со всех ног. Мы выскочили за калитку и вспыхнули щиты, ограждая дом от обезумевшей толпы. Я почувствовала, как меня окутывает заклинание отвода глаз. Это постарался Жерар, чтобы никто не заметил, откуда мы появились. Быстрее, торопил он меня. Сюда, мадмуазель, скорее же. Но дальше было не пройти. Дорогу нам перекрыли трое. Эй, куда собрались? гаркнул один. А это не слуги ли из дома Виранов? узнал Жерар второй. Ты-то нам и нужен, голубчик. Бегите! шипнул мне Жерар и атаковал их. Я свернула в ближайший проулок. Надо было остаться. Надо было. Но что я могу? Я ведь не боевой маг, девушек этому не учат. Буду только путаться под ногами. Нет, надо привести помощь. обратиться в ближайший участок службы порядка. Родители Андрея не виноваты в том, что его арестовали. Они уважаемые люди. Стоит поспешить, иначе их дом разнесут по кирпичику. И я ускорила шаг, всё ещё надеясь помочь семье человека, которого любила.